Глава вторая. Первая встреча с моим персональным монстром. Что вы чувствуете, когда за вами следят? Каблучки выбивали ритм на мощеном тротуаре, шум в ушах мешал сосредоточиться. Чертово сердце колотилось в районе горла, заставляя непроизвольно морщиться, когда каблук то и дело угождал в прорехе между брусчаткой. Несмотря на середину лета, ночь выдалась довольно прохладной. Шифоновая блузка кремового оттенка отлично подошла бы для теплого вечера в компании подруги, но никак не для прогулки по городу в три ночи. Да, мы засиделись в клубе, да, решили не ехать на такси. Какой в этом смысл? Летние ночи моя слабость. Хочется до рассвета разгуливать по пустынным улицам, вдыхая аромат цветущих трав и цветов, в посаженных в клумбах. Но наслаждаться прогулкой мешало ощущение, что за мной хвост. Бегло оглядевшись, попыталась успокоиться. Никого сзади меня нет. Это просто больное воображение. Но волоски на затылке вставали дыбом, а в районе желудка появлялось неприятное ощущение, похожее на тревогу. Сегодня мы со Светкой, как обычно, зависали в соколе. Этот бар подруга присмотрела еще в прошлом году но из-за постоянной занятости возможность встретиться появлялась редко. Светка работала мерчендайзером на сигаретах, а я проводила все время на учебе, а в свободное от института время писала курсовые и дипломы на заказ. Работа не бей лежачего. Как говорится, нашел подходящий материал в интернете, копировал, вставил и получил заслуженный гонорар. Иногда, конечно, приходилось попотеть, если дело касалось дипломов, Но там и ценник был повыше, поэтому я не жаловалась. Сзади послышался гул голосов, значит, не почудилась. Едва я проводила Светку домой, через парк направилась в сторону дома. Благо сквер был хорошо освещен, позволяя чувствовать себя в полной безопасности. То тут, то там прогуливались прохожие, влюбленные парочки, компании друзей. Несмотря на поздний час, тут было довольно оживленно. Миновав кованые ворота, вышла на финишную прямую. Еще пара кварталов, и я дома. Дом – это я так ласково называю свою съемную квартиру на Ленина. Когда два года назад я приехала поступать в наш местный институт, выяснилось, что общаги тут не предусмотрено, и придется искать альтернативу. И тогда родители сняли для меня квартиру. Классическая однушка. Комната, небольшая кухонька и ванная. Просто и очень уютно. Именно то, что доктор прописал. Постепенно освоившись, я начала зарабатывать сама и смогла оплачивать счет и даже откладывать понемногу на черный день. Гул голосов стал ближе, заставляя меня прибавить шаг. Еще чуть-чуть, и его можно будет принять за бег. Дыхание стало сбиваться, но не от нагрузки, а от волнения. За мной точно кто-то следит. Шаги за спиной все ближе. Запах табачного дыма ядовития. С замиранием сердца обернулась и застыла. «Эй, милашка, куда-то спешишь?» Холодок прошел по спине от этого мерзкого голоса. «Да ладно, никакой он не мерзкий. Просто неприятно, когда среди ночи тебя для чего-то окружают трое парней с нехорошими ухмылками. Может, проводить?» Взгляд метался от одного лба к другому, подмечая мельчайшие детали. Старые спортивные костюмы, сбитые костяшки, прокуренные голоса, обманчиво ровное выражение лица, пугающий азарт в прозрачных глазах. «Идем с нами, мы тебя не обидим!» Один из них приблизился и попытался схватить меня за плечо, но я оттолкнула его руку и отступила на шаг. Я сказал «Пошли!» — вторая попытка, но я снова увернулась и, что было сил, бросилась прочь. Шум в ушах мешал оценить их реакцию на мой побег и понять, гонятся ли за мной. Стук каблуков эхом разносился по пустынным улицам, отсчитывая секунды до неизбежного. «Стой, сука! И голос совсем рядом!» Решила, что по прямой мне от них не уйти. Юркнула во дворы и тут же наткнулась на кого-то. Ноги от неожиданности подкосились, и я начала заваливаться назад но крепкая рука вернула мою тушку на исходную, вертикальное положение. Взгляд невольно метнулся к человеку напротив, но рассмотреть его не удалось. Сзади послышались голоса преследователей. «Ну вот ты попалась, девочка!» Бросив умоляющий взгляд в сторону незнакомца, я резко обернулась и встала к нему спиной, мечтая лишь об одном, чтобы он не был одним из них. Хотя о чем это я? От него пахло дорогим парфюмом и едва уловимым запахом сигарет, и мои преследователи были с ним явно незнакомы. Эй, парень, ты чё тут забыл? Один из лбов злобно прищурился, глядя мне за спину. Обветренные руки принялись засучивать рукава. Для чего ему это знать не хотелось, но я как загипнотизированная наблюдала за приятелями, повторявшими действия своего главаря. Отдаю её нам и не пострадаешь. Сердце билось о рёбра настойчивостью отбойного молота, ладони вспотели, а дружь в теле стала заметно невооружённым взглядом. Невольно отступила и наткнулась спиной на незнакомца. Вздрогнула, когда его широкая ладонь легла на моё плечо и оттеснила меня назад. В испуге подняла глаза и наткнулась на спокойную решимость в его взгляде. Широкая спина заслонила меня от преследователей, и я чуть не разрыдалась от облегчения. Но неприятная мысль заставила опомниться. Их больше. А что, если он не справится с ними? Закусила губу в нерешительности и не сразу сообразила, что один из обидчиков уже лежит на асфальте, держась за нос, из которого фонтаном бьет кровь. От увиденного в глазах помутнело. Поэтому момент, когда второго уложили рядом с первым, пропустила тоже. А вот третий оказался гораздо умнее, просто бросился на утёк. Итог. Мои преследователи повержены, а молчаливый защитник даже не запыхался. Лишь во взгляде появился стальной блеск. Поняла это, когда залипла, глядя в синие, как океан глаза. Вздрогнула, услышав его бархатистый баритон. Не сразу сообразила, о чем он спросил. Истерика понемногу улеглась и я попыталась взять себя в руки. В прямом и переносном смыслах. Обхватила себя руками, чтобы хоть как-то успокоиться. Собеседник повторил свой вопрос. «Где ты живешь, чудо?» А вот теперь я поняла и даже немного зависла от улыбки на красивом лице. Дрожь почти прошла, но я все равно с запинкой произнесла адрес, от чего мой собеседник нахмурился. «Они не тронут тебя больше, можешь не волноваться. Идем, провожу». Я боязливо огляделась по сторонам и с удивлением обнаружила, что обидчики скрылись, оставив меня наедине с незнакомцем. Коротко кивнув, сделала шаг, но остановилась, наткнувшись взглядом на его руку, протянутую ладонью вверх. Короткий взгляд на его лицо, и я неуверенно вложила свою кисть, в его, почувствовав приятное покалывание во всем теле. Он аккуратно стиснул ладонь и зашагал к моему дому. Я шла, вдыхая терпкий аромат одеколона, и мысленно начала молиться, чтобы он спросил мое имя и номер телефона.